Счастье есть. Инакин ки буквально летал по отделению, счастливый, молодой, окрылённый. Ему снова 18. Он влюблён в прекрасную девушку, скоро они поженятся, и у них будет ребёнок. Это ли несчастье? Уш эту жизнь он точно не позволит себе так бездарно растратить, как предыдущую. Теперь он будет чётко взвешивать каждый свой поступок, все за и против. Симериана же сказала. В этот момент какое-то неприятное ощущение появилось у него под ложечкой, будто он что-то важное забыл и вспомнить не может. Странно, хотя о чём это он? Ах, да, о жизни. У него всё впереди, и при этом есть опыт целой жизни. И накиньте радовался, но неприятное ощущение не покидало его. Опять всё нелепо складывается. Семериана, Варенька, Элада, он снова запутался в женщинах и не мог понять, от чего же так тошно на душе. Вроде бы сон приснился хороший, несмотря на то, что его пытались казнить, всё ведь закончилось хорошо. Но разве же он в этом виноват? Сама жизнь сталкивает его постоянно с разными женщинами. А зачем? Неожиданно прямо в голове У него раздался голос. Может, затем, чтобы ты смог наконец разобраться в себе. Ведь чтобы разобраться в себе, как раз и нужна женщина. Она является индикатором твоего состояния. Ты думаешь, это женщины такие нехорошие, что тебя предавали и унижали. Нет, они просто отвечали тебе той же монетой. Всё, что происходит в твоей жизни, Это только отражение того, что происходит внутри тебя. Пойми, нет ничего такого, что тебя может ранить извне или принести тебе счастье. Всё, что тебе нужно, уже есть в тебе. Инакинти задумался. Это всё как раз то, о чём говорила ему Семириана. Вот если бы она сейчас пришла и посидела с ним, как со старым другом. Но её нет. Наверное, она всё-таки обиделась на него, хотя сама учила его не обижаться. Ну какой смысл в этих обидах? Ведь они являются нарушением чужой воли. Ну, решил он и Накинтий остаться на земле это его воля. Значит, чего на него обижаться, верно? Он задавал вопросы сам себе и сам же себя успокаивал, но легче ему от этого не становилось. Он явно ощущал, что где-то совершает ошибку. Но где? Порастычаться с Варенькой и накенте не стал мелочиться, и пригласил её в лучший ресторан. Сам он никогда не бывал в этом заведении, считая рестораны бесполезной тратой денег. Но сегодня можно, ведь он сейчас сделает твари предложение. Всё должно быть идеально. Он немного опоздал. Варенька уже ждала его за столиком. Разговор явно не клеился, и Накентий чувствовал между ними огромную пропасть, но надеялся, что это скоро пройдёт. Наконец Варенька собралась с духом и сказала: "Знаешь, Накентий, мне нужно тебе сказать что-то важное. Я беременна". Он знал это, но почему же эти слова Рязанули его словно ножом по сердцу. Перед глазами снова появилась Аня. Ситуация повторялась, а с ней вернулись те же неприятные чувства. Инакентий поморщился. Варенька расценила этот жест иначе. Она фыркнула, залилась слезами и выбежала из ресторана. Инакентий с места не сдвинулся, а продолжал сидеть за столиком в полном оцепенении. Он даже не сразу отреагировал на подошедшего официанта. Как же так, размышлял Инакинти. Опыт почти 90 лет, проведённых на земле, не помог мне сейчас. Он давил на него словно многотонная плита. Семириана же говорила, что есть чувство внутреннего руководства, которому нужно прислушиваться. Если тебе хорошо, значит ты поступаешь правильно. Если плохо, значит ты поступаешь неправильно. Я себя чувствую отвратительно, значит, с варенькой я поступил неправильно. Инакентий даже вспотел, пока думал. Хоть бы смерть пришла, подсказала ему, как правильно поступить, что ли. Сима, Семериана. Вот чёрт. Инакентий даже подскочил на стуле. Ну я ему да 90 лет прожил на земле, исправлял ошибки со смертью, занимался любовью с ангелом, но так ничего и не понял. Я влюбился в неземную женщину и забыл об этом. Но почему я вечно веду себя как полный идиот? Интересно, ангелы умеют прощать? Сима, симочка, прости. Я люблю тебя, только тебя одну. Забери меня с собой. Ну, пожалуйста. Он буквально ворвался обратно в свою палату, так что налетел на Романа Викторовича, который беседовал с главным ревматологом. Молодой врач как будто почувствовал прикосновение чего-то невидимого и зябко поёжился. И накенкий отметил про себя, что в следующий раз нужно аккуратнее перемещаться между объектами. Он прислушивался к разговору и сначала не мог понять, О чём это говорит Роман Викторович? Наконец до него дошло. Старик приходит в себя. Как это приходит в себя? Инакентий Ашарашин осмотрел на своё тело и не мог поверить глазам. Он, лежащий на кровати, кряхтел, ворочился и пытался открыть глаза. Последнее, что он помнил, прежде чем погрузиться во мрак, как Роман Викторович быстро написал номер телефона на листке бисерным почерком и протянул его Асе Звони родственникам